Глава 17 С этой ночи в Ромашове произошел глубокий душевный надлом. Он стал уединяться от общества офицеров, обедал большей частью дома, совсем не ходил на танцевальные вечера в собрания и перестал пить. Он точно созрел, сделался старше и серьезнее за последние дни и сам замечал это по тому грустному и ровному спокойствию, с которым он теперь относился к людям и явлениям. Нередко по этому поводу вспоминались ему чита давно-давно слышанные или читанные им смешные слова, что человеческая жизнь разделяется на какие-то люстры. В каждой люстре по семи лет, что в течение одного люстра совершенно меняется у человека состав его крови и тела, его мысли, чувства и характер. А Ромашову недавно окончился 21 год. Солдат Хлебников зашел к нему, но лишь по второму напоминанию. Потом он стал заходить чаще. Первое время он напоминал своим видом голодную, опоршивившую, многобитую собаку, угливо отскакивающую от руки, протянутой с лаской. Но внимание и доброта офицера понемногу согрели и оттаяли его сердце. С совестливой и виноватой жалостью узнавал Ромашов подробности о его жизни. Дома мать с пьяницей отцом, с полуидиотом сыном и с четырьмя малолетними девочками. Землю у них насильно и несправедливо отобрал мир. Все ютятся где-то в выморочной избе из милости того же мира. Старшие работают у чужих людей, младшие ходят побираться. Денег из домохлебников не получают, а на вольной работы его не берут по слабосилию. Без денег же, хоть самых маленьких, тяжело живется солдат. Нет ни чаю, ни сахару, ни на что купить даже мыло. Необходимо время от времени угощать взводного, И отделенного водкой в солдатском буфете. Все солдатское жалование, две с полтинной копейки в месяц, идет на подарки этому начальству, бьют его каждый день, смеются над ним, издеваются, назначают его в очередь на самые тяжелые и неприятные работы. С удивлением, с тоской и ужасом начинал Армашов понимать, что судьба ежедневно и тесно сталкивает его с сотнями этих серых хлебниковых, из которых каждый болеет своим горем и радуется своим радостям, но что все они обезличены и придавлены собственным невежеством, общим рабством, начальническим равнодушием, произволом и насилием. И ужаснее всего была мысль, что ни один из офицеров, как до сих пор и сам Ромашов, даже и не подозревает, что серые Хлебниковы с их однообразно покорными и обессмысленными лицами на самом деле живые люди. Они механические величины, называемые ротой-батальоном-полком. Ромашов кое-что сделал для Хлебникова, чтобы доставить ему маленький заработок. В роте заметили это необычайное покровительство офицера-солдат. Часто Ромашов замечал, что в его присутствии унтер-офицеры обращались к Хлебникову с преувеличенной насмешливой вежливостью и говорили с ним нарочно слащавыми голосами. Кажется, об этом знал капитан Слива. По крайней мере, он иногда ворчал, обращаясь в пространство. «Вот, извольте, либералы пошли, развращают роту, их драть подлецов надо, а они сюсюкают с ними». Теперь, когда у Ромашова оставалось больше свободы и уединения, все чаще и чаще приходили ему в голову непривычные, странные и сложные мысли, вроде тех, которые так потрясли его месяц тому назад, в день его ареста. Случалось это обыкновенно после службы в сумерки, когда он тихо бродил в саду под густыми засыпающими деревьями, и одинокий, тоскующий прислушивался к гудению вечерних жуков и глядел на спокойное розовое темнеющее небо. Эта новая внутренняя жизнь поражала его своей многообразностью. Раньше он не смел и подозревать, какие радости, какая мощь и какой глубокий интерес скрываются в такой простой обыкновенной вещи, как человеческая мысль. Он уже знал теперь твердо, что не останется служить в армии и непременно уйдет в запас, как только минуют три обязательных года, которые ему надлежало отбыть за образование в военном училище. Но он никак не мог себе представить, что он будет делать, ставший штатским. Поочередно он перебирал акциз, железную дорогу, коммерцию, думал быть управляющим имением, поступить в департамент, Тут впервые он с изумлением представил себе все разнообразие занятий и профессий, которым отдаются люди. Откуда берутся, думал он, разные смешные, чудовищные, нелепые и грязные специальности? Каким, например, путем вырабатывает жизнь тюремщиков, акробатов, мазульных операторов, палачей, золотарей, собачьих цирюльников, жандармов, фокусников, проституток, банщиков, коновалов, могильщиков, педелей, Или, может быть, нет ни одной, даже самой пустой, случайной, капризной, насильственной и порочной человеческой выдумки, которая не нашла бы тотчас же исполнителя и слуги? Так же поражало его, когда он вдумывался поглубже, то, что огромное большинство интеллигентных профессий основано исключительно на недоверии к человеческой честности и таким образом обслуживает человеческие пороки и недостатки. Иначе к чему были бы всюду. Необходимы конторщики, бухгалтеры, чиновники, полиция, таможни, контролеры, инспекторы, надсмотрщики, если бы человечество было совершенным. Он думал также о священниках, докторах, педагогах, адвокатах и судьях, обо всех этих людях, которым по роду их занятий приходится постоянно соприкасаться с душами, мыслями и страданиями других людей. И Ромашов с недоумением приходил к выводу, что... Люди этой категории, скорее других, черствеют и опускаются, погружаясь в халатность, в холодную и мертвую формалистику, в привычное и постыдное равнодушие. Он знал, что существует еще одна категория – устроители внешнего земного благополучия, инженеры, архитекторы, изобретатели, фабриканты, заводчики. Но они, которые могли бы общими усилиями сделать человеческую жизнь изумительно прекрасной и удобной, Они служат только богатству. Над всеми ими тяготеет страх за свою шкуру, животную любовь к своим детенышам и к своему логовищу, боязнь жизни и отсюда трусливая привязанность к деньгам. Кто же, наконец, устроит судьбу забитого Хлебникова, накормит, выучит его и скажет ему: «дай мне твою руку, брат». Таким образом, Ромашов неуверенно, чрезвычайно медленно, но все глубже и глубже вдумывался в жизненное явление. Прежде все казалось таким простым. Мир разделялся на две неравные части. Одна — меньшее офицерство, которое окружает честь, сила, власть, волшебное достоинство мундира, и вместе с мундиром почему-то и патентованная храбрость, и физическая сила, и высокомерная гордость. Другая — огромная и безличная, штатский, Иначе шпаки, штаферки и рябчики их презирали. Считалось молодечеством изругать или побить ни с того ни с сего штатского человека, потушить об его нос зажженную папироску, надвинуть ему на уши цилиндр. О таких подвигах еще в училище рассказывали друг другу с восторгом желторота юнкера. И вот теперь, отходя как будто в сторону от действительности, глядя на нее откуда-то точно из потаенного угла, из щелочки, Ромашов начинал понемногу понимать, что вся военная служба с ее призрачной доблестью, создана жестоким, позорным, всечеловеческим недоразумением. Каким образом может существовать сословие, спрашивал сам себя Ромашов, который в мирное время, не принося ни одной крошечки пользы, поедает чужой хлеб и чужое мясо, одевается в чужие одежды, живет в чужих домах, а в военное время идет бессмысленно убивать и калечить таких же людей, как они сами. И все ясней и ясней. Становилась для него мысль, что существует только три гордых призвания человека – наука, искусство и свободный физический труд. С новой силой возобновились мечты о литературной работе. Иногда, когда ему приходилось читать хорошую книгу, проникнутую истинным вдохновением, он мучительно думал, «Боже мой, ведь это так просто! Я сам это думал и чувствовал, ведь я мог бы сделать то же самое!» Его тянул написать повесть или большой роман, конвой к которому послужили бы ужас и скука военной жизни. В уме все складывалось отлично. В картины выходили яркие, фигуры живые, Пабло развивалась и укладывалась прихотливо правильный узор, и было необычайно весело и занимательно думать об этом. Но когда он принимался писать, выходило бледно, по-детски вяло, неуклюже, напыщенно или шаблонно. Пока он писал горячо и быстро, Он сам не замечал этих недостатков, но стоило ему рядом с своими страницами прочитать хоть маленький отрывок из великих русских творцов, как им овладевало бессильное отчаяние, стыд и отвращение к своему искусству. С такими мыслями он часто бродил теперь по городу в теплые ночи конца мая. Незаметно для самого себя он избирал всю одну и ту же дорогу, от еврейского кладбища до плотины, и затем в железнодорожной насыпи. Иногда случалось, что, увлеченный этой новой для него страстной головной работой, он не замечал пройденного пути, и вдруг, приходя в себя и точно просыпаясь, он с удивлением видел, что находится на другом конце города. И каждую ночь он проходил мимо окон Шурочки, Проходил по другой стороне улицы, крадучись, сдерживая дыхание с бьющимся сердцем, чувствуя себя так, как будто он совершает какое-то тайное, постыдное воровское дело. Когда в гостиной у Николаевых тушили лампу и тускло блестели от месяца черные стекла окон, он притаивался около забора, прижимал крепко к груди руки и говорил умоляющим шепотом: Спи, моя прекрасная! Спи, любовь моя, я возле, я стерегу тебя. В эти минуты он чувствовал у себя на глазах слез, но в душе его, вместе с нежностью и умилением и с самоотверженной преданностью, Ворочилась слепая животная ревность созревшего самца. Однажды Николаев был приглашен к командиру полка на винт. Ромашов знал это. Ночью, идя по улице, он услышал за чем то забором из полисадника пряный и страстный запах нарциссов. Он перепрыгнул через забор и в темноте, нарвав с грядки, перепачкав руки в сырой земле, целую охапку этих белых, нежных, мокрых цветов. Окно в Шурочкиной спальне было открыто. Оно выходило во двор и было не освещено. Со смелостью, которой он сам от себя не ожидал, Ромашов проскользнул в скрипучую калитку, подошел к стене и бросил цветы в окно. Ничто не шелохнулось в комнате. Минуты три Ромашов стоял и ждал. И биение его сердца наполняло стуком всю улицу. Потом, съежившись краснея от стыда, он на цыпочках вышел на улицу. На другой день, Он получил от Шурочки короткую сердитую записку: Не смейте никогда больше этого делать. Нежности во вкусе Ромео и Джульетты смешны, особенно если они происходят в пехотном армейском полку. Днем Ромашов старался хоть издали увидеть ее на улице, но этого почему-то не случалось. Часто увидав издали женщину, которая фигурой походкой, шляпкой напоминала ему шурочку, он бежал за ней со стесненным сердцем с прерывающимся дыханием чувствуя, как у него руки от волнения делаются холодными и влажными, и каждый раз, заметив свою ошибку, он ощущал в душе скуку, одиночество и какую-то мертвую пустоту.